и точно удивившись, внезапно проступившей тишине, а какая тихая дочь, ничего не говорит, зажмурившись, приятно. Вы знаете, я ведь боюсь детей, глядя из всех глаз и этим их безмерно расширяя, я безумно их боюсь. О, с детства!» с Причистинского бульвара, с каждой елки, с каждого дня рождения, шепотом, как жалуются на могущественного врага. Они у меня все ломали. Их приход был нашествие. Вскипая, «Ангелы?» Я и сейчас еще слышу треск страницы. Листает такой ангел любимую книгу и перервет в кость. Точно рваная рана. «И не скажите. Нечаянно. Редко, нечаянно. Всегда нарочно». Все нарочно, назло, искоса, из-под лобья, скажу или нет. О, они как звери, не выносят чужого и чуют слабого. Все дело только не показать страха, не дрогнуть. Больной волк ведь, когда заболеет, наступает на больную лапу. Знает, что разорвут. О, как я их боюсь. А вы не боитесь? Своих нет» а у меня своих нет. И, наверное, уже не будет. Может быть, жаль? Может быть, лучше было бы, если бы были? Я иногда жалею. Может быть, я как-то прочнее был бы на земле? Аля давно уже хмурая и многозначительно на меня поглядывавшая. Мама! Я самонасильственной простотой. Борис Николаевич, Где у вас здесь? А то девочке нужно. Конечно, девочке нужно. Девочке нужно, нужно, нужно. Убедившись, что другого ответа не будет, настойчивее. Ей в одно местечко нужно. Ах, этого у нас нет. Местечка у нас нет. Но место есть сколько угодно. Все место, которое вы видите из окна, на лоне природы, везде, везде, везде. Это называется запад, шипя как змея. Цивилизация. Но кто же вас здесь поселил? Сказав это, понимаю, что он здесь именно на поселении. Друзья, не знаю, уложили, привезли. Очевидно, так нужно. Очевидно, это кому-то нужно. И уже как узаконенный припев, девочки, нужно, нужно, нужно.